Глава 4. Скрытая обида и обитчивость. Я не обижаюсь, просто мне неприятно. Я не обижаюсь, просто я сделал свои выводы. Я не обижаюсь, на дураков не обижаются. Я вообще никогда не обижаюсь, я не такой. Общество учит, что испытывать обиду стыдно. Это довольно распространённое мнение, особенно сейчас. Когда психология стала весьма популярной, и все стремятся быть сверхосознанными. В детстве тех, кто часто обижается, дразнят, потому что их эмоциональная реакция очень яркая. И рано или поздно такой ребёнок учится прятать свою обиду. К сожалению, это не про понимание того, что стоит за обидой, и осознание своих желаний. Пряча её от окружающих, малыш сам мучительно переживает в глубине души. Так и формируется обидчивость. Вырастая такие люди больше всего сопротивляются своей обиде, мучительно воспринимают критику и стараются её всеми способами избегать. Порой они даже могут порвать значимые отношения, потому что не справляются с грузом обиды. Второй вариант это когда они переживают постоянные расставания с друзьями и партнёрами, потому что обидчивые люди очень сложны в коммуникации, и часто их окружение теряет терпение и силы в попытке что-то обсудить. На самом деле, обиду испытывают все люди, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Но для некоторых она становится камнем преткновения, и вся жизнь выстраивается вокруг неё. Таких людей воспринимают как очень обидчивых. С Маргаретой мы познакомились несколько лет назад, когда она пришла ко мне на приём с проблемой обидчивости и иронимости. Девушка много лет мучилась тем, что постоянно на всё обижалась. С ранних лет Она отличалась чувствительностью и нежностью души. По её словам, её мало кто понимал, и ей трудно было с кем-то подружиться. Когда же это наконец удавалось, то довольно быстро дружба затухала, потому что любое обращённое грубое слово или комментарий очень сильно ранили девушку. Она вроде бы и понимала, что это не выход, и ей постоянно становилось плохо от этого, но она ничего не могла с собой поделать. Маргарите надоело всё время чувствовать себя жертвой и она захотела изменить свою жизнь, но что делать не знала. А все предыдущие попытки заканчивались провалом. Напомню, принято считать, что обижаться дети учатся с двух-трёх лет. Это период начала активного взаимодействия ребёнка с окружающим миром. Малыш узнаёт, какие эмоции ему доступны, для чего они нужны и как проявляются. Он может не только обидеться по-настоящему, но и играть в обиду чтобы посмотреть на реакцию окружения. Если окружающие взрослые вовремя не подскажут, что с ним происходит, а будут ругать его за это или игнорировать, то ребёнок тоже научится их избегать, вытесняя в бессознательное. А поскольку потребности и желания по-прежнему не удовлетворяются, и личность ребёнка подвергается критике, то обида переходит в скрытую. Формируется обичивость как средство защиты личности от контактов с окружающими людьми, которые её ранят. Обычно родители таких детей, когда их ругают или воспитывают, не разделяют порицание поступка и личности. И у ребёнка создаётся впечатление, что это он плохой, а не его действия. Это отрицательно сказывается на самооценке и формирует ранимость. Вырастая, дети по-прежнему плохо понимают собственную ценность и с трудом воспринимают любые замечания, относящиеся к ним. Для них всё, что касается их поведения, является критикой личности приносят им болезненные ощущения. Обида и обидчивость, в какой-то мере, детские чувства, которые не растут вместе с обладателем. Взрослые обижаются на окружающих, как пятилетние дети. А развивая осознанность и эмоциональный интеллект, люди вырастают из обид. Опираясь на всё вышесказанное, наша работа с Маргаритой строилась над её взрослением из обидчивости. Прежде всего, мы выяснили, что её ранит больше всего И на что она обижается хронически? У неё была иллюзия, что каждый раз, когда её окружение что-то от неё хотело и говорило об этом, она чувствовала, что раз сама не догадалась и не сделала, то она плохая, чувство вины. И это ранило её. Потом, чтобы справиться с этим чувством, она обижалась из-за того, что недостаточно хороша, и дистанцировалась, чтобы пережить собственную никчёмность. Хотя на самом деле ей очень хотелось, чтобы кто-то в этот момент её поддержал и сказал, какая она хорошая. Проговорив этот механизм её защиты, мы нашли из её окружения одну подругу, которая могла бы ей помочь справиться с обидчивостью. Именно с ней Маргарита тренировала новый навык. Каждый раз, когда подруга говорила о своих ожиданиях от Маргариты, она проговаривала, что не считает мою клиентку плохой, если та сама не догадалась, и просит её сделать то-то и то-то потому что ей важны их отношения. Так, девушка училась быть ценной в отношениях и контейнировать эту ценность внутри себя. Дальше она составила список частых обид и людей, которые её обижают, и на каждую обиду выяснила потребность, стоявшую за ней. Маргарита ввела новые правила. Теперь каждый раз, испытывая обиду, она записывала её в специальную тетрадку, не разрешая ей разъедать свой организм. Постепенно девушка всё чётче училась понимать свои потребности и разрешать себе их удовлетворять, несмотря на возможность других ожиданий от неё. Также она накапливала смелость, чтобы открыто говорить, когда её что-то ранит. Через 10 месяцев она стала гораздо смелее и счастливее, потому что теперь обида гораздо реже диктовала ей условия жизни. Она по-прежнему на любую конфликтную ситуацию реагировала замиранием и попыткой обидеться. Но довольно быстро научилась осознавать это на раннем этапе и переводить в конструктивные отношения. Обичливость это не приговор и не особенность личности. Это приобретённая модель поведения. Возможно, обичливость и выполняла какие-то задачи ранее, но раз она вам сейчас мешает, значит, уже не является такой эффективной формой поведения, как была изначально, и пришло время с ней работать. Упражнение. Первое. Подумайте, не страдаете ли вы от обидчивости? Если да, то разработайте план своей работы с ней по примеру Маргариты. Второе. А может быть, кому-то из вашего окружения вы можете теперь помочь, понимая, что стоит на самом деле за его обидчивостью. Оцените свои ресурсы и придумайте план помощи, если вы можете оказать эту поддержку.